«Да что вы тут копаетесь?» Лоренцо с приданными ему людьми появился у входа в башню. «Ломайте дверь, иначе вас самих потом будут ломать в подвалах с чувством, толком, расстановкой за пособничество демону». Других распоряжений не потребовалось. стражники быстро снесли дверь, после чего собрались подниматься. «Стойте, идиоты!» – выдохнул маг. «Вы сейчас туда подниметесь, а там демон. За мной идите, меня сразу не спалит, а вас не сожрут, если что». И он бросился вперед по лестнице, попутно выстраивая щиты, которые могли помочь ему как на пожаре, так и при встрече с демоном. Стража с ведрами воды поднималась за ним. Внизу остались слуги, которые должны были подтаскивать новые ведра. Живая цепь должна была выстроиться, как только станет понятно, что демона внутри нет. Вот только и пожара тоже не было. Я думала, помощь появится быстрее. Когда открылась дверь, язвительно произнесла Мануэлла, после чего столкнула догоравшее одеяло наружу. — Синьорита Эскобар, вы могли бы быть и вежливее. Я не Рикардо. Хамство не терплю. Ой — Ой! Девушка узнала первого спасителя и юркнула за свободное кресло. — Простите, синьор Кентера. — А я вот не буду просить прощения. Прошелестела женщина, которую не сразу заметили прибывшие. И я повторю слова юной синьориты. Я думала, помощь придет куда быстрее. «Не имею чести быть знаком с вами, сеньора». Маг вглядывался в лицо говорившей, но не мог вспомнить, кто бы это мог быть. С другой стороны, женщина явно долгое время провела заточение, и лучшим образом сказавшимся на ее внешности. «Могу сказать, мы прибыли так быстро, как это было возможно. Было опасение, что здесь мог появиться демон, поэтому нельзя было отпускать людей без защиты». — То есть вы и есть эта защита? — женщина окинула его изучающим взглядом. — Не могу сказать, что вы серьезный противник. — Я боевой маг, сеньора. Несколько раз сталкивался с демонами. Продержаться несколько секунд до подхода подкрепления я в силах. — Ладно, боевой маг, — хмыкнул незнакомка. — Помогите мне спуститься. «Сомневаюсь, что моих сил хватит, чтобы преодолеть эту лестницу. Все-таки поднималась сюда я в куда лучшем состоянии, нежели сейчас». Она встала с кресла, тяжело опираясь на подлокотники, но от помощи отказалась. Вязание упало на пол, но женщина словно не заметила этого, наступив на работу. Сделав несколько шагов, Она приняла руку мага, который повел ее к двери, а потом ловким движением подхватил на руки. — Прошу прощения, если мой поступок оскорбляет вас, — произнес Лоренцо, пораженный, сколько легкой оказалась его ноша. — Но лестница узка. Вдвоем нам будет сложно спускаться по ней. Я постараюсь получить от этого путешествия максимум удовольствия. Улыбка коснулась ее губ. Не так часто последние годы меня носили на руках. А те, кто носил не были столь обходительны и милы. Лоренцо бросил взгляд на Мануэлу, показывая, что ей надо следовать за ними, и увидел, что девушка с трудом сдерживает смех, но на его немой вопрос ответа так и не прозвучало. Стража вовсе делала вид, что не происходит ничего странного, то ли эти люди не узнали пленницу, то ли старались вести себя так именно потому, что она была им хорошо знакома. В любом случае, дорога вниз заняла времени немногим больше, чем наверх, а в коридоре их уже встречали слуги, которые почти сразу подхватили спасенную сеньору и куда-то увезли, вздыхая, причитая, ахая, радуясь чему-то и выражая массу чувств. «Может, хоть ты скажешь мне, кто она?» Тихо поинтересовался Лоренцо у студентки, когда вел ее в импровизированный зал совещаний. «Королева Франсиско!» – пожала плечами студентка. «Точнее, то немногое, что от нее оставил демон». «Хотя в чем ей не откажешь, так это в умении держаться на людях». «Учитывая то, что от нее осталось очень мало во всех смыслах», — вздохнул маг. «Надеюсь, во дворце еще есть толковые лекари, ну и придворный маг знает, что делать, потому что я совсем мало читала помощи людям, которых использовали демоны. Большая часть текстов говорила, что человеку уже не помочь. Оставшиеся рекомендовали «покой», Полезную пищу, приятные эмоции. Согласись, последняя рекомендация довольно странная. «Увы, я плохо разбираюсь в этом вопросе», – последовал уклончивый ответ. «Но я соглашусь с этим утверждением. Не знаю, что именно демоны делают с людьми, но краткого общения мне лично хватило, чтобы какое-то время не читать газет». Мужчина хотел сказать что-то еще, но в этот момент открылась дверь, и в коридор вышел Рикардо. Увидев кузена и студентку, подходивших к столовой, он бегом преодолел оставшееся расстояние и обнял Мануэлу. «Лита, хвала всем богам, ты в порядке!» Он отстранился, осмотрел ее и снова обнял. И только потом повел в зал совещаний. Сеньорита, Почти сразу девушка удостоилась внимания всех собравшихся. Сеньорита, расскажите, что с вами произошло после того, как демон вылетел из дворца?» Она вынужденно отошла от мужчины, хотя рядом было спокойней. Потом посмотрела на спрашивавшего. Военные, уже в возрасте. То ли еще не понимает, насколько глупый вопрос задал, то ли на самом деле не знает, как ведут себя девушки, которых хватают демоны. Я потеряла сознание, сеньор. Увы. Язвительности в голосе было все равно много. Поэтому, если вы думаете, что я могу помочь вам в поисках демона, вы ошибаетесь. Последнее, что я помню, меня вытащили из зала. Дальше темнота. Когда я очнулась, похитителя рядом не было, поэтому при всем моем желании я не могу сказать ничего полезного. Кто-то рассмеялся. Скосив взгляд в ту сторону, Мануэлла увидела Пабло. «Да, не повезло вояке», — вот так опозорился перед наследником. «С другой стороны, понятно, что люди пытаются найти демона всеми способами, пока он не выбрался в город, где его жертвой мог стать любой». «Командир», — снисходительно произнес принц, — «я понимаю твое рвение». Но это не тот свидетель, который окажет нам помощь. Даже если студентка и могла рассказать, как они попали в башню, это не поможет нам в поисках. «Как они попали в башню, могу предположить даже я, ваше высочество», — заметила Рикардо. «Если внимательно посмотреть, то можно увидеть небольшую площадку неподалеку от лестницы». Демон перелетел на эту площадку, после чего добрался до входа. Пабло на несколько секунд задумался, вспоминая, было ли там что-то подобное потом кивнул. «Согласен. Если бы они забирались по лестнице, то успели переполошить весь дворец. Но нам надо думать, где может быть укрытие. Не нужна информация, какие части дворца в последние годы стали закрытыми для слуг. Опрашивайте всех, от управляющих до последних трубочистов. Не может быть, чтобы здесь не было удобного убежища. Должен же он где-то принимать свою форму, не опасаясь быть замеченным». «Думаю, его надо искать наверху», – предположил Рикардо. «Вряд ли тот, кто умеет летать, будет прятаться под землей, поскольку это демон. Место должно быть теплым, возможно, рядом с трубами, с системой отопления. Думайте, где он может прятаться». Командиры гвардейских корпусов только изучали план дворца, даже не пытаясь строить предположения. Все-таки им не сообщали, какие помещения доступны для всех обитателей, а в какие слугам давно закрыт доступ. А вот представители дворцовой стражи задумались всерьез. «Надо позвать слуг!» – наконец решил один из них. «Не дворецких. Они обычно только отдают распоряжение от тех, кто рангом ниже, которые распределяют людей по местам работы, обеспечивают их всем необходимым. Я понял», – отрезал Пабло. «Пусть позовут двоих или троих лакеев и смотрителя. Думаю, они смогут дать ответы на наши вопросы». Двое стражников молча выскользнули из помещения, после чего поспешили выполнить распоряжение. Так что уже через несколько минут перед планом дворца стояли трое мужчин и две девушки. Выслушав вопрос, они задумались. «Сложно сказать, ваше высочество», — наконец заговорил смотритель. «Дворец большой, осмотры его проводить приходится регулярно. Мало ли крыша где течь начнет, балка какая подгнила, стена трещинами пошла». Камни в подвале шататься от сырости начали. Его Величество после болезни пытался нам доступ куда-то запрещать. Да только мы ему быстро объяснили, что нельзя так. Придет помещение в негодность, потом ремонтировать придется сразу большую часть. Поэтому сложно сказать, где у демона может укрытие быть. Женщины согласно покивали головами. «Мы везде убираем. Понятно, те комнаты, которые постоянно не используются, не каждый день». Но раз в два-три дня в любом случае во всех помещениях побывать удается. Где-то чехлы сменить, где-то букеты обновить и пыль смахнуть, а где-то полная уборка. У нас график есть специальный. Все-таки после болезни Его Величества большая часть придворных стала в своих домах жить. Многие комнаты опустели, но в любой момент туда могут приказать поселить кого-то. Поэтому сложно вот так предположить. «А если это комнаты рядом с покоями короля?» – подала голос Мануэла. Или помещение в его покоях. Ванная, спальня, кабинет. Ну, что-то такое, что легко отделить от взглядов посторонних. Может такое быть? Слуги задумались. Потом один из лакеев немного неуверенно произнес. Я сам там не был, но слышал, как камердинер его величества говорил, что король приказал переделать гардеробную, после чего она меньше стала. Уж не знаю, кто там работал, Вряд ли эти люди вообще во дворце остались. Может, ему вообще чудиться начала, потому как попивать камердинер стал. Не так, чтобы сильно, но что-то ему раз привиделось, после чего с фляжкой перестал расставаться. Люди переглянулись. Может, в самом деле пьяница слухи распускает? А может... — Распорядитесь проверить королевские покои, — приказал Пабло.